Глава 25 Прежде чем совершать резкие движения, я прощупала пространство телепортационным заклинанием «Закрыто, не переместиться». Значит, если убью дракона в полёте, упаду. До воздушного боя и позиции шадров оставалось приличное расстояние. Неподалёку на нашем пути виднелся пруд. Туда и приземлюсь, корректируя падение телекинезом и подняв воду навстречу себе, чтобы имитировать магию Холена, на случай, если кто-нибудь мое падение заметит. Оставалось вытащить жаждущего крови и просунуть лезвие между зубами. Жаждущий крови. Я вторглась в его сознание, принудительно устанавливая связь. «Я скормлю тебе». Рывок вверх тряхнул меня, ударив о перламутровую чешую губ. Дракон взмыл и нырнул в облако. Нас окружила плотная белая пелена. Под ее прикрытием дракон резко сменил направление, меня трепало ветром, прижимая к нему, выворачивая закушенную руку. Он летел не к позициям шадоров а параллельно берегу, в зоне антителепортационного заклинания. Но почему не к ним? Брачная магия не должна еще действовать. Может, главы рода шадоров прячутся вдали от боя? Или что? Неподалеку сверкнула, рассыпав голубоватые оцветы, чья-то шальная молния. Облака разрывались и тут же накрывали нас вновь. Сегодня их было на редкость много. Звук боя отдалялся. Предупредить бы и Лоренера, чтобы выслать подмогу, но его метка была на закушенной руке, я не могла коснуться ее и связаться с ним. Придется отрезать руку, чтобы освободиться, новую потом вырастет. Я потянулась к поясу, меня мотнуло резким разворотом вниз, затрещало плечо. Мы вынырнули из облака. Секунды две падали на землю, на цилиндрические амбары, мелкие постройки рядом. Дракон вскинул крылья, тормозя, и меня опять швырнуло из стороны в сторону. Удар о землю отдался в каждой косточке. Перламутровый сложил крылья, тут же в округлой стене амбара распахнулись створки, пропуская его в полумрак. Телепортироваться здесь тоже было нельзя. Надежда переместиться, когда он откроет пасть, такой плотный физический контакт не позволил бы мне переместиться одной, а его я утащить не могла. растаяла Створки за драконом захлопнулись, стало темно. Ментальную магию я держала в узде, чтобы случайно не показать какому-нибудь невидимому сейчас менталисту, но даже так ощущала чужое присутствие». Нас дернуло вниз, в сладковатый воздух, и сразу стало светлее. Пол опустился на подземный этаж, озаренный сотнями разноразмерных голубоватых кругов на черных, неровных и странно колыхавшихся стенах зала. Сверху тут же образовался каменный диск, закрывая выход в амбар, но мне стало не до него. В воздухе сладковато пахло гнилью. Даже не используя ментальную магию, Я ощутила знакомые удушающие эманации. В мертвенном голубоватом свете разглядела, почему стены неровные. Они были покрыты уродливыми лапами, хвостами, отростками, мордами с частоколами острых зубов. И те шевелились, дышали, как когтели воздух. Источником света были не магические сферы или что-то подобное, а глаза. Сотни больших и маленьких глаз взирающих на нас со стен. Дышать стало нечем, смрадный воздух не шел в сжатые спазмом легкие. Я должна любой ценой коснуться метки, предупредить Лоренера, молить о помощи. Стены вокруг сплошь покрыты вестниками бездны. Я в логове культа. Вестники бездны, мне их не победить, их только драконы правящих родов эффективно уничтожают». Этих тварей не обмануть ментальной магией. От одного я еще могла убежать, но не от стольких. Это не может быть правдой. Внутри меня звенел панический крик. Это просто кошмар, сон. Я проснусь, и ничего этого не будет. Пленивший меня дракон запрокинул голову и выплюнул меня. В полете я потянулась к сломанной руке, к метке, но под пальцами оказалась скользящая змеиная кожа. Ударившись о пол, я попыталась содрать обвивающую запястье тварь, но она закаменела, блокируя связь через метку и Лоренера. Не может быть. Сознание отчаянно пыталось отторгнуть эту безумную реальность. Я продолжала царапать каменную змею на руке, оставляя кровавые росчерки на коже. Позади меня раздался спокойный мужской голос. Граф, не стоит так стремиться к связи со старшим принцем. Мы не собираемся вам вредить. Мы просто хотим поговорить. К сожалению, с вами трудно встретиться наедине. Пришлось воспользоваться грубым методом, раз уж представилась такая редкая возможность. Но все это для вашего же блага, граф. Первые его слова не пробивались сквозь мою панику, но затем я смогла его услышать. Я устыдилась своей истерической реакции, отчаяния, того, что валялось на грязном полу, Думая только о том, как позвать на помощь. Дедушка бы наказал меня за такое нелепое поведение. Я, менталист рода сирен, мы созданы порабощать, управлять, перекраивать по своему усмотрению все вокруг и даже себя. Мы несем в крови слово смерти. Мы всегда должны быть спокойными, собранными и сильными. Перед лицом любой опасности. Всегда. Я прекратила терзать блокирующую змею заклинания на запястье. Поднимаясь, смело посмотрела на шевелившихся на стене тварей, продолжавших пялиться на меня своими мерзкими, сверкающими глазами. Что ж, рад это слышать. Голос у меня был ровным и спокойным. Моё благо интересует меня прежде всего. Я развернулась. Перламутровый дракон сидел, с его губ стекала моя кровь в призрачном свете, казавшейся черной. Рядом с ним, почти незаметный на фоне стен, стоял темноволосый мужчина в фиолетовом. На его лбу был открыт третий глаз, не намалеванная печать порабощения, как у фанатиков культа бездны, а самый настоящий живой глаз, только белок у него был темным. Глаз моргнул. Отдельно от двух человеческих, словно был самостоятельным существом. Изображать, что меня никак не впечатлил третий живой глаз, было бессмысленно. О подобном я даже не слышала. Разглядывая его, я приподняла бровь, одновременно втягивая поврежденное крыло и выправляя прокушенную руку. Со всеми этими воздушными кульбитами перламутровый ее все же сломал. Телекинезом мне пришлось смещать надробленные кости, чтобы они сразу правильно срастались. Несмотря на все эти сложности, Я небрежно обмахнула рукав, заклинанием избавляя себя и всю одежду от крови и прочей грязи. Я не умру. Ни здесь и не сейчас. Важно было в это верить. Только существо с третьим глазом не называло меня по имени, а по магическому этикету это значило враждебный настрой. «Итак, я слушаю ваше выгодное предложение», — сообщила я, а также список услуг, выполнения которых вы хотите, после чего мы продолжим обсуждение в деловом ключе. Трехглазый растянул тонкие губы в улыбке и усмехнулся. «Теперь я понимаю, почему именно вы так ловко увеличили состояние семьи и почему вас ценит старший принц». «Именно вы так ловко увеличили состояние семьи?» Странно звучало, словно «он знал моих родственников и не видел в них коммерческой жилки». Трехглазый продолжал. Деловая хватка и стальные нервы. Как же вас потрепала жизнь, дорогой граф. Что же с вами сделал этот мир? Просто сердце разрывается. Меня окатило жаром. Эти слова, сочувствие в двух нормальных глазах, сочувствие в голосе, словно он на самом деле меня жалел, внезапно будто отшвырнули меня в прошлое. За предел сегодняшнего дня, до того, как стала секретарем и Лоренера, до гибели семьи, до взросления. Состояние ребенка, когда я едва стояла на ногах, и мир вокруг казался огромным, и его центром была я. В миг, когда мужчина, которого называли дедушкой, наклонился ко мне, его огромные глаза цвета стали острейших клинков оказались близко-близко, и его громовой голос прозвучал в самой голове. «Ты достаточно взрослая, чтобы начать с тренировки». Но тогда я не поняла смысла, взрослая, тренировки это было пустым бесформенным понятием, не имевшим отношения к моему уютному миру. Я просто вложила свою руку в огромную ладонь дедушки и пошла за ним в темную комнату, где ничто не должно было меня отвлекать. Усилием воли я обрывала поток неуместно острых воспоминаний и вернулась в настоящее. Существо с третьим глазом стояло напротив, почти сливаясь с живой глазастой стеной известников. Сидел на прежнем месте перламутровый дракон, чешуя которого в мертвенном свете казалась голубоватой, а полоса моей крови на его губе – черной. Ничего не изменилось. Случившееся напоминало мерцание – технику воздействия, при которой наводящими словами добиваешься возникновения в искусственно обостренной памяти объекта, необходимых воспоминаний. Применяется, когда нет возможности или времени целенаправленно вскрыть и изучить нужный отрезок памяти, и приходится надеяться, что объект сам прокрутит в голове необходимое. Вот только воздействие на себя я не ощутила, словно никто не собирался считывать мои воспоминания. Я не удержалась и мягко, на самом нижнем пределе задействования силы, проверила свои амулеты, целенькие, не похоже, что их пытались взломать. «Давайте обойдемся без идеологической составляющей», – попросила я и указала на шевелящихся на стене тварей. «Мы все прекрасно понимаем, что отказаться от сотрудничества я не могу. Аранские не защитили мою семью. Когда они поняли, что хаотичные, а потом и массовые нападения на различные семьи имеют целью уничтожения потенциальных избранных наследников», «Они, несмотря на то, что мой дедушка был придворным менталистом, не захотели поселить мою сестру во дворце, поэтому я не горю желанием за них умирать». Сказанное было не совсем правдой. Кое-кого аранские защитить пытались, хоть и не знаю с каким результатом, отпускать меня во дворец дедушка сам не хотел, с потрясающей самоуверенностью говоря, что на нас не нападут. Но император Карит мог бы приказать привести меня во дворец и тем спасти Сиренов а он не приказал. В то же время бесплатно предавать таких щедрых сюзеренов как-то глупо, да и вам выгоднее меня купить. Больше веры, меньше вероятность, что в безопасности я передумаю. А вы думаете, что в Йороне существуют безопасные места? Сочувственная улыбка не сходила с губ трехглазого. В этом насквозь прогнившем мире в любом месте вас может настигнуть боль и смерть. Никто от этого не застрахован, нигде. Никогда. Таково устройство этого порочного бытия. Каждое его слово, его пронзительный взгляд сразу трех глаз отдавался мурашками в теле и слабостью под коленями. Что-то внутри меня задрожало и стало съеживаться от страха перед этим ужасным миром. И опять никаких следов воздействия. Амулеты были не тронуты, внутренние барьеры стояли плотной стеной, В голосе трёхглазого не звучали знакомые мне ноты управления, но моё восприятие реальности определённо менялось. Воздействием на кровоток я заставила себя побледнеть. Позволив испугу проступить на лице, вошла в неглубокий транс и стала ощупывать магией каменную змею на моей руке. Нужно найти слабые места, чтобы уличить момент, незаметно сломать её телекинезом и через метку позвать Лоренера на помощь. Заговорить мне это изучение, спасибо тренировкам дедушки, не помешало. Я бы предпочел вместо разговоров о таких неоднозначных вещах обсудить условия нашего сотрудничества. Меня обстановка несколько нервирует. А еще меня нервировало изменение настроения, неспособность понять, почему это происходит, и знание, что скоро на перламутрового подействует моя кровь. И тогда я из интересного для сотрудничества секретаря Халена превращусь в потенциальную невесту наследника Реэль, которую лучше убить, чтобы не появлялся еще один бронированный золотой дракон. Не стоит бояться этих милых вестников нового мира. Без приказа они не нападут, граф. Прошу следовать за мной. К сожалению, мы встретились в неудачное время. Поговорить по всей форме не получится. Придется договариваться быстро. «Быстро? Наверное, это плохо. Я еще не знала, как сбежать, а одним из пунктов договора могла стать установка на лоб печати верности культу, после чего я превращусь во временами самостоятельную, но все же послушную марионетку, как те, кого я недавно вырезала в логове культистов». Трехглазый двинулся на меня. Он шагал бесшумно, пристально за мной наблюдая. Перламутровый дракон не сводил взгляда с каменной змеи на моем запястье. И все же, несмотря на это наблюдение, я, разворачиваясь вслед за трехглазом и нарочито громко скрипя каблуками по полу, в миг, когда рука со змеей скрылась из поля зрения перламутрового, мощным телекинистическим нажатием сдавила опутавшую запястье каменную змею в самых слабых местах. Тихий хруст камня скрылся за скрипом каблуков. После сильного, но филигранного давления, треснувшая змея осталась на руке. Я надеялась, что этого незаметного повреждения хватит для восстановления связи через метку и Лоренера, если усилить послание ментальным импульсом. Только надо было еще коснуться метки так, чтобы меня в попытке связи не заподозрили и не осмотрели змею внимательнее. Трехглазый направлялся к дальней стене прямоугольного зала, также сплошь покрытые вестниками бездны. Похоже, твари закрывали каждую дверь, отсюда не выбраться без сопровождающего. Как вы управляете вестниками? Ментально? Вестники, шевелясь на стенах, едва слышно шуршали. От них исходило ощущение неутолимого голода. Пол слегка вибрировал от отголосков магических ударов. Битва разворачивалась не так уж далеко. Перламутровый дракон оставался на месте позади нас. Продолжая смотреть на меня. Следов ментальной магии я не улавливала. Или они понимают речь. Твари на стене впереди зашевелились активнее, светящиеся голубые глаза смещались к углам. На освобожденной стене оказалась дверь. Двустворчатая, крепкая, деревянная. Ничего особенного. Основной контроль вестниками осуществляют менталисты. Тут вы правы, граф. Улыбнулся трехглазый но бездна милостива к тем, кто служит ей верой и правдой и награждает истинных последователей возможностью понимать этих существ и приказывать им. Простите за нескромное любопытство, но зачем вам здесь столько вестников? От дверей твари не отползали слишком далеко, и с каждым шагом я все приближалась к их черным уродливым телам, неестественно вывернутым лапам, жутким светящимся глазам. Здесь не столица с ее многочисленными связями и политиками, а сельскохозяйственный район с простыми жителями. Какой интерес в таком месте? И резиденция сразу трех сильных родов под боком, и аномальная зона повышенного магического фона, но я намеренно об этом умолчала, провоцируя культиста на такое естественное для многих желание показать себя умнее собеседника. Вдруг меня поправит, объяснит, какой у них здесь интерес. Я остановилась. Вестники бездны были в метре от меня. Зубы — размером с моё предплечье. Пасти такие, что могут заглотить меня наполовину. Вестники шевелились, во ртах блестела слюна. Взгляды были направлены на меня, концентрируя на мне отвратительно голубоватый свет. Одна тварь весьма плотоядно облизнулась. Трёхглазый распахнул деревянные створки в тёмный коридор. Там не светился ни один глаз но я ощущала исходившее оттуда хищное ожидание. Культист ответил мне с неисчезающей сочувственной улыбкой. «Потому что здесь много еды». «Значит, их интересовала аномальная зона магии», — сразу сообразила я. Насколько известно из истории, первые твари из бездны активно питались магическими кристаллами. Только потом, когда кристаллов стало катастрофически мало, твари перешли на употребление плоти, Несмотря на побочный эффект от такого рациона, постепенно усиливающаяся вонь их тел. Висящие на стене твари поглощали магию белой скалы, но здесь попахивало и сладковатой гнилью, как от порождений бездны, недавно начавших питаться живыми существами. Позади меня зашелестели крылья. Я оглянулась, перламутровый дракон принял человеческую, вполне симпатичную форму и подлетел к нам. Мне он был незнаком, одежда ничем не выделялась. Интуитивно я ощущала, что он молод, возможно, только окончил Академию драконов. Он смотрел на меня абсолютно равнодушно, хотя моя кровь уже должна была потихоньку действовать и пробуждать сексуальный интерес. С пальцев трехглазого сорвалась сфера белого цвета, озаряя коридор. Возле входа находились четыре двери, а дальше... Дальше все было черным от плотно набившихся в коридоре вестников. Их налитые кровью глаза не светились, зато с зубов капала слюна. Они ждали еду. «Проходите, граф». Трехглаз открыл ближайшую дверь слева. «Присаживайтесь, нам ведь столько всего нужно обсудить». Он приглашал меня во вполне уютную гостиную багряных цветов, озаренную нормальным светом. У стены напротив, словно алтарь, Возвышался черный монолит. Меня пробрало холодом, хотя от камня даже эманации не исходило. Скорее, я инстинктивно среагировала на изменившееся настроение конвоиров. Они обрадовались, они предвкушали. Их охватило что-то вроде умеренного или сдерживаемого экстаза. Но хотя бы вестников о порождении бездны здесь не было. Надеюсь, вы не возражаете, если я присяду». Я направилась к дивану, подхватывая болтавшуюся сломанную руку. Я едва коснулась края метки, но магию влила по полной и усилила зов ментально. Я попал к культистам. Тут сотни вестников. Простите, что отвлекаю. Перламутровый схватил меня за локоть и резко дернул, размыкая контакт с меткой. «Не прикасайтесь к метке, убью». Мне стоило усилий не ответить ему рефлекторным ударом, а лишь зашипеть. «Вы с ума сошли? Хотите мне вторую руку сломать?» «Каждую кость сломаю, если потребуется». Я очень надеялась, что мой призыв пробился сквозь повреждённая, блокирующая связь заклинания, что и Лоренер запомнил моё местоположение или способен его уловить по слабой связи, потому что если он не почувствовал, где я, призыв не имел смысла. И если через пятнадцать минут... Примерно столько нужно, чтобы сориентироваться, выделить войска и для их полета с поя-боя сюда, по антителепортационной зоне. Помощь не прибудет, придется искать другой способ. Или ломать змею-блокиратор окончательно и надеяться, что 15 минут продержусь в глухой обороне. Только я знала, что столько мне в открытом противостоянии с вестниками не выстоять, даже если жаждущий крови расстарается. «Простите нашу излишнюю настороженность». Трёхглазый передвинул стул от секретера и сел напротив меня. Третий его глаз имел алую радужку и чёрный зрачок. Перламутровый дракон устроился рядом со мной на диване и смотрел хищно, ловя каждое движение. «Просто, скажем так, вы незаурядно упорны и довольно сильны, а нам вовсе не хочется, чтобы и в это гнездо явились офицеры ИСБ». Я не двигалась, но внимательно следила за всем происходящим, за каждым своим ощущением, ожидала атаки ментальной или физической. Точных данных о том, как ставили на лбы порабощающую печать в форме глаза, не было, лишь теоретически предполагалось, что ее нельзя установить насильно, но проверять это на себе не хотелось. «Ни у кого нет шарфа подвязать руку?» – просто спросила я. Трёхглазый поднялся со стула. Я застыла. Он же вышел в коридор, в комнату напротив, и вернулся оттуда с красным шарфом, приблизился так, что захотелось влезть на стену за диваном. Простите, что не обошлось без повреждений. Глядя мне в лицо, Трёхглазый подсунул середину шарфа под мою повреждённую руку, не закрывая им змею на запястье, края подтянул к шее. К счастью, у драконов всё быстро заживает. Я трёхглазому не доверяла, не могла доверять, я ожидала удара, но вопреки всякой логике и здравому смыслу доверчиво наклонилась вперед. Трехглазый подвязал мне руку аккуратно и удобно, а я не могла поверить, что так легко потеряла бдительность. Это было странно, ненормально. К сожалению, целителя в нашей ячейке нет. Со вздохом Трёхглазый уселся на стул напротив меня. С каким бы удовольствием я пообщался с вами при других обстоятельствах, но они таковы, каковы есть. Это ведь и Йоран, он не идет ни в какое сравнение с бездной. Лицо Трёхглазого вдруг разгладилось, утратив все эмоции, а потом расцвело восторгом, влюбленной улыбкой. «Вы хотите увидеть мир бездны, граф?» «Не хотела» и знать ничего об этом мире не желала, но с протоколами знакома. Фанатики не могли рассказать о делах культа, но охотно пропагандировали бездну, как и прочие ее поклонники. По этим безумным рассказам выходило, что бездна – некий совершенный мир, где все-все счастливы. Бред, причем полный. Не может существовать мира, в котором хорошо всем и каждому. В это поверят только полный идиот или существо в сильнейшем горе и отчаянье, не знающее, чем еще заткнуть эту боль. Но моя боль заткнута жаждой мести, я в своем уме, от недостатка логики не страдаю. И если эти безумцы хотят занять мое время пропагандой своего бреда, я не прочь послушать. Пусть говорят, может, посланные и Лоренером войска успеют сюда добраться и отвлечь вестников, а я заблокирую двери телекинезом, сорву с перламутрового ментальные амулеты и использую его вместо щита, чтобы продержаться до спасения. Тяжело, но можно, и от магии я своими амулетами прилично защищена, с прикрытием продержусь». «Да, я хочу увидеть мир бездны», — ответила я. Столько слышал о нем, что уже интересно. «Это не просто интересно, это восхитительно» улыбался трехглазый, вынимая из-за пазухи плоскую серебряную шкатулку. Одного взгляда достаточно, чтобы влюбиться в этот мир навсегда. Он открыл крышку, и внутри всколыхнулась темная субстанция.